Глава тридцать 32. Бархатов спустился через час, когда Олег Иванович сытый и довольный уехал, Влада закрыла за ним дверь, но еще какое-то время в ее ушах звучал его елейный голос. Он пытался уговорить ее быть снисходительнее Кириллу Андреевичу, не обижаться на него и всеми силами потворствовать его желаниям. В попытке возразить, Влада чуть было не проговорилась о ночи с хозяином дома и о том, что он с ней делал. Пожалуй, этот пример мог бы отрезвить Олега Ивановича и показать ему, что все его просьбы выглядят по меньшей мере сомнительно. Возможно ли, что Матушкин не в курсе увлечений своего начальника? Наверное, нет. Иначе бы этот разговор между борщом и закусками не напоминал кухонные посиделки. Бархатов умело скрывает свои пристрастия или покупает их, пользуется такими, как Стася, ведь ей не у кого было просить помощи. Влада поморщилась, обхватив себя за плечи. А как же она сама? Она тоже одна, и никто не спешит согреть ее своим теплом. И все же у нее была замечательная семья, хоть и недолго. И то, чему учили Владу, сделала из нее, пусть и не самую сильную личность, но человека с принципами и убеждениями. И она не настолько слепа, чтобы не понимать очевидного, быть марионеткой в руках богатого, взрослого мужчины, чревато очень многими вещами. Самое понятное из которых это потеря собственной ценности. Что бы там ни говорили о предназначении женщины, о том, что и кому она должна Всё это возможно только в случае, если любовь взаимна. А Бархатов никого не любит, кроме себя. Вон вышагивает, мятая рубашка расстёгнута, его не смущает наличие чужого человека в доме. Шевелюровско клокочена, наверное, опять валялся в кровати в обнимку с платьем Стаси. Не думать об этом, приказала себе Влада и положила чистое полотенце на столешницу. Бархатов оглядел гостиную и, заметив бутылку виски, взял с полки стакан. "Кирилл Андреевич, вы бы поели?» – предложила она. Когда он оказался рядом с ней, опустила глаза и стал разглядывать его босые ноги. Невозможно было представить Бархатова в домашних тапочках. Кирилл открутил крышку и наполнил стакан до половины. Сделав несколько глотков, произнес – Напомните, как вас зовут? Владислава, как можно спокойнее ответила она. Бархатов пробежался глазами по ее лицу и нахмурился. Да, да, негромко сказал он. Стакан замер около губ Бархатова. Теперь Влада, уже не скрываясь, смотрела на него. Хотелось спросить, зачем он издевается над ней, столь изощренно?» Но губы Кирилла выдавили виновато-печальную улыбку. Сегодня утром мы с вами говорили, как маленькому ребенку стала объяснять она. Вы же помните сегодняшнее утро. По-вашему я сумасшедший? Язвительно усмехнулся Бархатов и вновь наполнил стакан. Влада заметила, как дрожат его пальцы. Именно так я и думаю. А еще что вы, господин Бархатов, кажется алкоголик. Если я вам больше не нужна сегодня, то пойду к себе. Влада выжидающе замерла, наблюдая, как Кирилл направляется к дивану. Да, да, конечно, вы свободны. Влада стояла и смотрела, как он опускается на диван, как дергается его рука и по краю бокала бежит янтарная струйка. Или вы еще что-то хотите мне предложить, кроме ужина? Он бросил в ее сторону раздраженный взгляд, словно удивляясь тому, что она со свистом и шипением не растворилась моментально в воздухе. Это было уже слишком. Владу душили слезы, обиды и злости. Нет, он не сумасшедший, а вполне себе расчетливый человек, который осознает, что совершил ночью по пьянке. А теперь старательно делает вид, что он не при делах, но они взрослые люди. И она сама села в его машину, сама пришла в его дом и вела себя как И тот факт, что ей позволено готовить ему еду, ровным счетом ничего не значит. Может, на данный момент быть домработницей и не самый лучший выбор, но быть подстилкой, она точно не согласна. Влада направилась в коридор закопошилась там, не попадая руками в рукава пуховика, пока Бархатов не окликнул ее. Ключ в правом выдвижном ящике стола. Не надо мерзнуть!» Нарочито громко стуча каблуками, она прошла мимо него, оставив ключ в замочной скважине, хлопнула дверью. В голове образовалась вязкая каша из мыслей, сдобренная зашкаливающими эмоциями. Закрывшись изнутри, Влада дала волю слезам, уткнувшись лицом в подушку, чтобы освободиться от этой тяжести. Постепенно её сморила. Уже в полусне она стянула одежду и накрылась одеялом. Его голос она услышала так явно, словно он стоял совсем рядом. "Стася, стук в дверь. Открой мне". Влада с трудом разомкнула глаза, А затем потёрла их кулаками, не сразу сообразив, где находится. Кто здесь? задала она глупый вопрос в темноту. Стася, это я, открой. Кирилл Андреевич. Влада села на кровати и схватив мобильник, посмотрела на вспыхнувший экран. «Три часа ночи. Что случилось? Стася, не надо прятаться, выходи. Она сразу поняла, что он много выпил. Иметь дело с пьяницами ей не приходилось ни разу, и как себя вести, Влада не знала. Возможно, если бы поняла раньше, что Бархатов склонен к подобным возлияниям, то и не села бы в его машину. Устыдившись подобным выводом, Влада горько усмехнулась. Села бы. Та Влада села бы в машину и ни на минуту бы не усомнилась в своих действиях. Но сейчас она лишь сказала: "Кирилл Андреевич, давайте поговорим утром. Но правда, у меня нет сил". Шорох повторился, словно Бархатов сел на пол, проехавшись по двери спиной. "Я виноват перед тобой". Задал он вопрос и тут же сам на него ответил. "Я это знаю. Но что ты хочешь, чтобы я сделал?" Влада судорожно сглотнула. "Ты слышишь меня?" Да, Кирилл Андреевич, по ее спине побежали мурашки. Когда я увидел тебя, то сразу пропал. Ты же знаешь, Все это, по всей видимости, он сделал какое-то движение рукой, потому что раздался глухой удар стекла о стену. «Все это мне не нужно. Я готов все бросить к твоим ногам. Влада откинулась на подушку. И горько усмехнулась. Ты помнишь, как мы познакомились? Кладцы не зубов, а стекло стакана. Разве я могу забыть нашу первую встречу? То, как имел тебя в своей спальне. Знаешь, мне никогда не было так хорошо, как тогда с тобой. Черт, я не так сказал. Тихий смех. Мне всегда с тобой «Так же хорошо, как и тогда. А вчера Влада жгла одеяло, глядя в темноту. Вчера, протянул Бархатов. Вчера я очень сильно устаю в последнее время, потому что все говорят, что ты умерла, представляешь, зачем они это делают? У Влады защекотала кожу на затылке. Но ведь Стася погибла, Не выдержав, сказала она: "Что?" Раздался оглушительный хохот Бархатова, от которого у нее реально волосы встали дыбом. "Ты тоже хочешь поиздеваться надо мной? Что ж, тебе можно. Я ведь так виноват перед тобой. Открой мне, Стася. Я хочу только обнять тебя, прикоснуться к тебе". Влада спустила ноги с кровати и подошла к двери. Стаси больше нет, Кирилл Андреевич. По ее щекам потекли слезы. После его слов она вдруг испытала такую жалость и горечь, что глаза стали гореть, словно в них насыпали перца. Нет, ты все врешь! Ты здесь. Открой дверь. Я сдохну сейчас. Звон разбившегося стакана привёл Владу в неописуемый ужас. Хочешь, я на колени встану, хочешь, спать буду перед твоей дверью, только не уходи от меня, только не бросай. Он ударил ладонью по двери, затем заскрёб по ней ногтями. Остолбенев, Влада не могла двинуться с места. Я ненавижу эти твои танцы. Нет, не так. Я ненавижу все, что отнимает тебя. Я выстрелил, я, только я выстрелил в Стасю, Владу Ладу из-за Бархатов заворочился, раздался то ли всхлип, то ли вздох. Хочешь, я построю для тебя театр, и ты будешь там снова всхлип. Какая же я сволочь. Теперь ты уже не будешь танцевать, да? Зато тебе есть за что меня ненавидеть. Хочешь, я сейчас пойду и застрелюсь. Господи, нет, вскрикнула Влада и отперла дверь.